и катал их в своей машине. Потом Том признался, что они намного больше стали интересоваться экономикой. А в прошлую субботу в сквер приехал автогонщик. Он показал детям, как работает двигатель автомобиля, и объяснил им, что невозможно стать пилотом гоночного болида, не зная основ физики. Вы бы видели, как они его слушали. Думаю, теперь их не оторвать от учебников. Я посмотрел на мистера Гамильтона и спросил. «У вас есть еще вопросы, господин адвокат?» Гамильтон широко улыбнулся. «Нет, ваша честь, полагаю, информации более чем достаточно». «Ваша честь, мне не терпится задать ИСЦУ несколько животрепещущих вопросов», — выкрикнул Дурли, поспешно поднимаясь со своего места. «Задавайте», — вздохнул я. Дурли, ничуть не обескураженный моим тоном, подошел к Джейсону. «Мистер Стивенс». «У вас есть государственный или какой-либо другой диплом, дающий право обучать детей?» Джейсон смущенно покачал головой. «Нет. А есть ли дипломы о педагогическом образовании бейсболиста, баскетболиста, бизнесмена и гонщика, которых вы привлекли к обучению школьников?» Джейсон пожал плечами. «Честно говоря, сомневаюсь». Получил ли учитель по имени Тома, которым вы упомянули, разрешение Совета Школы проводить занятия в так называемом городском сквере, напирал Дурли? Не знаю, но ведь это дети. Чтобы они заинтересовались занятиями в школе, им нужно показать нечто новое. Несколько профессионалов согласились потратить свое время и пообщаться с ними только и всего. Дурли сделал эффектный жест рукой и, обращаясь ко всем присутствующим в зале суда, патетически заявил. Я не вижу в этом проекте ничего, что указывало бы на его связь с образованием и даром обучения. «А я вижу», — рассудил я, — «у вас еще есть вопросы, господин адвокат?» Дурли разочарованно покачал головой. «Итак, решение принято», — заключил я. Джейсон Стивенс успешно прошел назначенное судом испытание. Завтра мы встретимся в 10 часов утра, чтобы поговорить о даре проблемы. 7. Жизнь — это проблемы. Проблемы, которые могут возникнуть в будущем, мы считаем препятствиями, а проблемы, которые успешно преодолели в прошлом, полезными уроками. Мебель в моем рабочем кабинете в здании суда, за исключением кожаного кресла, выбирал не я. Это делали другие люди, считавшие, что она должна производить впечатление на посетителей. Зато посягнуть на мой домашний кабинет я не позволил никому. Там тоже есть огромный стол, но в отличие от монументального стола в рабочем кабинете, каждый его дюйм завален всякой всячиной. Мне нравится думать, что такой беспорядок способен свести с ума кого угодно. Впрочем, я всегда точно знаю, где что лежит, и могу не глядя ткнуть пальцем в нужную мне вещь. Развешенные по стенам фотографии напоминают о памятных для меня временах, местах и людях. Можно сказать, что эти фотографии — вехи моей жизни. На полках стоят истрепанные сборники законов и книги, начиная с пособий по гольфу и рыбалке, до вестернов и фантастики. Мы с моим псом Рексом, он лабрадор, укрываемся в этой тихой гавани от заботы и жизненной суеты. Я предаюсь ленивым, неспешным размышлениям. А Рекс дремлет на старом коврике перед камином. Вечером, после того, как я вернулся домой из суда, мы с Рексом готовились смотреть футбольный матч по телевизору. О, это был не просто матч. Команда нашего города должна была сразиться со своим заклятым соперником. Я приготовил напитки, закуску и надел футболку с эмблемой любимой команды. Мы с моей дорогой Марией не раз спорились за этой футболки. Дело в том, что ей больше лет, чем самому старому игроку Большой Лиги, и уже лет десять Мария не прочь или выбросить ее, или пустить на тряпки для мытья машины. В конце концов мы сошлись на том, что я буду носить свою футболку только у себя в домашнем кабинете. Мария наложила вето на ее присутствие в пределах собственной юрисдикции, включающей весь остальной дом, особенно в тех случаях, когда мы ждем гостей. Но в тот вечер никаких гостей не предвиделось, и я не собирался покидать свой кабинет. Я спросил Рекса, нет ли у него возражений против моей футболки, и поскольку возражений не последовало, счел, что в этом вопросе мы с ним единодушны. Пожалуй, я все-таки поторопился включить телевизор. До матча оставалось полчаса, и мне пришлось смотреть программу новостей.